«А раньше ты его видел?» – спросила Амара. «Никогда!» – ответил Дорога. «Ты можешь его описать?» Дорога задумался, потом кивнул в сторону одного из убитых воинов Ворда. «Вроде этих, но не такой. Длиннее, тоньше и странного вида. Словно он ещё не успел стать таким, как должен. Дорога, твой народ сражался с чудовищем много лет!» – сказал Бернард. «Как могли Тави и Китай разбудить эту тварь?» Дорога невозмутимо сказал. «Может быть, вы не заметили? Тави способен на большие дела!» Бернард приподнял бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Он заметил, что хранители реагируют на жар тела. Заметил, как они реагируют на повреждения, которые получает Крауч, и тогда он зажёг огонь». Бернард заморгал. «Тави поджёг восковый лес?» «Про это он не говорил, да!» «Ответил Дорога». «Не говорил», — проворчал Бернард. «Существо укусило Китай, отравила её». Тави уже вылезал, но он вернулся за ней, хотя мог её оставить. Их послали достать гриб, который рос только там. Сильное средство против болезни и яда. Они каждый добыли по грибу. Тави отдал свой гриб Китае, чтобы спасти её от яда, хотя он знал, что это будет стоить ему гонки и жизни. Дорога потряс головой. Он её спас. Именно по этой причине Бернард я убил от Сурака в сражении. Потому что мальчик спас Китае. Это был храбрый поступок. «Тави это сделал?» – тихо спросил Бернард. «Про это не говорил, да», – сказал Дорога. «Он... он имеет обыкновение приукрашивать, когда рассказывает», – сказал Бернард. Но о своей роли он умолчал. «Дорога, но если Тави отказался от победы, чтобы спасти твою дочь, как он мог выиграть испытания?» – спросила Амара. Дорога пожал плечами. «Китай отдала ему свой гриб в знак уважения перед его смелостью и его жертвой». «В результате она лишилась того, чего очень хотела». «Про это не говорил, да», — с улыбкой сказал Бернард. Амара нахмырилась и закрыла глаза, немного подумав, она сказала. «Мне кажется, я знаю, что происходит». Она открыла глаза и увидела, что оба мужчины на неё смотрят. «Я думаю, Тави и Китай разбудили королеву Ворда. Наверное, она находилась в долгой спячке. И то, что они сделали, почему-то её разбудило». Дорога задумчиво кивнул. «Может быть». Сначала королева пробуждается, рожает двух новых меньших королев, они разделяются и отправляются на поиски новых гнезд. Из чего следует, что им потребуется покрыть новое место Кроучем», — сказала Амара. Если они хотят выжить, мы сможем их найти, возбужденно сказал Бернард. Брутус чувствует восковый лес, он поможет найти нам нечто похожее. Как и Гаргант, проворчал Дорога. У него лучше нос, чем у меня. «Мы найдём их и дадим имбой. Нам совсем не обязательно с ними сражаться», возразила Амара. «Достаточно лишь уничтожить Крауч. Если наша догадка верна, они рано или поздно задохнутся». Но если ты права», покачал головой Бернард. «Они будут отчаянно сражаться, чтобы защитить Крауч». Амара кивнула. «Тогда лучше заранее знать, с чем нам придётся столкнуться. Это восковые пауки. Какую опасность они несут?» «Ядовитый укус», ответил Дорога. Они размером с маленького волка, паршивые твари, но им далеко до этих. Он наступил сапогом на кусок хитина одного из воинов Ворда. «Как ты думаешь, легионер в броне способен справиться с такой тварью один на один?» Спросила Амара. Дорога кивнул. «Металлическая кожа остановит клуки-хранителя, но если они не смогут укусить, то не так страшны. Значит, остаются войны», — сказала Амара, оглядывая двор. «А никуда опасней». «Но не в том случае, когда инициатива будет на нашей стороне», — возразил Бернард. «Сентурия Джеральди противостояла им довольно успешно, когда они успели подготовиться». «Да», — кивнул Дорога. «Впечатляет. Твои люди, должна быть, долго тренировались вместе». Бернард усмехнулся. «Да, но того стоило». «Я вижу», — сказал Дорога. «Нам следует подумать о ночном сражении. Хранители ночью двигаются медленней. Может быть, у другого варда всё устроено так же». «Ночные атаки – дела опасное», – заметил Бернард. «Многое может пойти не так». «А как насчёт королевы?» – спросила Амара. «Дорога, ты сражался с королевой в том гнезде, которое тебе удалось уничтожить?» Дорога кивнул. Королева спряталась под несколькими большими поваленными деревьями вместе с двумя королевами-детёнышами. Её охраняло слишком много воинов, чтобы мы могли до них добраться, поэтому Хашат подожгла деревья, и мы убивали всех, кто выходил наружу». С королевами детенышами мы управились легко. Последняя вышла сама королева, окружённая Вордом. Её было трудно разглядеть. Меньше обычного воина, но двигается быстрей. Она сумела убить двоих моих людей и их горгантов Кругом было полно огня и дыма. Ничего не видно. Однако Хашат бросилась вперёд. Она говорила мне, куда наносить удары. Горгант растоптал королеву. Мало что осталось. «Он сможет сделать это ещё раз?» Спросила Амара. Дорога пожал плечами. «Ноги у него в порядке. Может быть, у нас есть план? Мы сумеем сдержать пауков, воинов Ворда и королеву», сказала Амара. «Мы нападем на них, легионеры защитят наших рыцарей огня, они подожгут Кроуч, а потом мы можем просто отступить и дождаться, пока Ворд вздохнётся». Дорога покачал головой. «Ты кое-что забыла. Что именно? Взятые!» ответил Дорога. Мород прислонился к стене, стараясь оказаться в тени, и грустно посмотрел на небо. «Взятые! Теперь они принадлежат Ворду! Нам придётся их убить!» «Ты несколько раз говорил о своих людях, которых захватил Ворд», — сказала Амара. «Что это значит?» «Взятые!» — повторил Дорога. Он несколько мгновений молчал, подбирая нужные слова. «Тело остаётся здесь, но человека уже нет. Ты смотришь в их глаза, но человека не видишь. Они мертвы!» «Но Ворд взял их силу!» «Они находятся под контролем Ворда?» «Спросила Амара». «Но это невозможно!» «Нахмурившись, сказал Бернард». «Вовсе нет!» «Возразила Амара». «Ты видел, что могут сделать с рабами ошейники? Рабы становятся очень послушными». «Тут нечто большее!» «Сказал Дорога». «Внутри ничего не остаётся, только оболочка. Но эта оболочка становится быстрой и сильной, и не чувствует боли, не имеет страха, не говорит...» «Только снаружи кажется прежней. Все внутри Амары сжалось от ужаса. «Значит, исчезнувшие фермеры, все, кого мы не нашли здесь...» Дорога кивнул. «Не только мужчины. Женщины, старики, взятые дети... Они будут убивать, пока мы не убьем их!» Он прикрыл глаза. «Именно поэтому наши потери были настолько большими. Трудно сражаться с таким противником. Видел, как многие хорошие войны колебались всего мгновения». И умирали все трое немного помолчали дорога наконец спросила Амара. почему прежде ты называл их меняющими форму потому что они меняются ответил дорога в наших легендах мой народ встречал ворда трижды и всякий раз они выглядели иначе у них было другое оружие но действовали они всегда одинаково пытались взять всех и как это происходило продолжил расспрашивать амара «Это какая-то магия?» Дорога потряс головой и ответил. «Не знаю, что это такое. Рассказывают, иногда ворду достаточно просто на тебя посмотреть, и ты попадаешь под контроль, как тупой зверь». Гаргант глухо затрубил, а потом легонько стукнул дорогу толстой мохнатой ногой. «Заткнись, зверь!» Рассеянно сказал дорога, восстанавливая равновесие, опираясь на горганта. «Ещё рассказывают, что они отравляют воду. Иногда посылают нечто заползающее в тебя. Он пожал плечами». «Не видел, как это происходит. Только что бывает потом. Целые племена уходят. Скорее всего, они так и не понимают, что с ними происходит». Теперь они молчали дольше. «Мне не хочется говорить», – тихо начал Бернард. «Но если ворд захочет использовать фурий взятых фермеров?» По спине Амары пробежал холодок. «Дорога?» – спросила она. Марат покачал головой. «Не знаю. Фурии не принадлежат к моему миру. Это может изменить всё» сказал Бернард. «Рыцари, вот наше преимущество. Некоторые исцелители очень сильны, иначе и быть не может, ведь других поселений далеко». Амара задумчиво кивнула. «Но даже если предположить, что Ворд получил доступ к магии, мы всё равно обязаны выполнить свой долг». «Верно», согласился Бернард. «Тогда мы должны быть готовы к худшему», сказала Амара. «Рыцари следует держать в резерве, чтобы они могли защитить нас от магии врага. И если мы увидим, что враг не применяет магию...» «Рыцарь огня уничтожит Крауч!» «Мы можем поступить именно так?» Бернард нахмырился, а потом задумчиво кивнул. «Если наши предположения верны...» «А что думаешь ты, Дорога?» «Я думаю, у нас слишком много, если и может быть...» «Проворчал Дорога. Мне это не нравится...» «Мне тоже... Но выбирать не приходится...» «Сказала Амара... Бернард кивнул...» «Тогда мы выступаем... Возьмём рыцаря Центурию Джеральди...» Феликс оставим здесь для защиты раненых». Амара кивнула и почувствовала, как недовольно заурчал желудок. Она подняла к губам забытую кружку с похлебкой, еда показалась ей слишком солёной, но ощущение сытости было приятным. «Ладно, нам нужно договориться о паролях, Бернард. Если взятые алеранцы лишаются дара речи, по этому признаку мы сможем отличить друга от врага. Мы должны признать, что сами можем стать жертвами Ворда, как и обитавшие здесь фермеры. Хорошая мысль». Ответил Бернард и мрачно оглядел двор. «Великие фурии, как это отвратительно! Все живые существа разбежались, остались только вороны. Я не вижу ни одного животного, даже птицы улетели прочь. Даже проклятые крысы исчезли». Амара покончила с похлебкой и пристально посмотрела на Бернарда. «И что?» «Это меня пугает, вот и всё», — ответил Бернард. «Ты хочешь сказать, здесь не осталось крыс?» Пробормотала Амара, чувствуя, как дрожит её голос. «Извини, просто думал вслух», — сказал Бернард. От ужаса у Амара онемели пальцы, и жестяная кружка упала на землю. Она вспомнила, как что-то маленькое скользнуло по её ноге, и она проснулась, охваченная жутким страхом. «Иногда они посылают нечто, вползающее в тебя». А нет», — выдохнула Амара, бросаясь обратно в дом, где отдыхали уставшие легионеры и раненые. «Нет, нет, нет!»